Я свернул документы Синдра трубочкой и засунул их в походную фляжку у меня на поясе. Потом стянул с головы Даниэля мешок и обмотал вокруг головы Синдра. Затем взвалил Даниэля на спину и вынес на ничейную полосу. Там я похоронил его в снегу, как Даниэль похоронил Урию, русского. На память о Даниэле я сохранил русскую шапку, спел псалом «Велик Господь» и «Посмотри на костер».